Сомс собирается что-то предпринять. Когда Сомс вошел в маленькую гостиную своей сестры, отделанную в стиле Людовика Пятнадцатого, с крошечным балкончиком, всегда украшенным летом цветущей геранью, а теперь заставленным горшками, его поразила неподвижность человеческого бытия. Все здесь выглядело совершенно так же, как в первый его визит к молодоженам Дарси 21 год назад. Он сам выбежал обстановку для этой комнаты и сделал это так основательно, что никакие приобретения в дальнейшем не могли изменить ее атмосферу. Да, хорошо устроил свою сестру, и это для нее было очень существенно. В самом деле, для Виннифрид было очень важно, что после стольких лет жизни с Дарти она еще сохранила хорошую обстановку. С самого начала сон угадал истинную натуру Дарти под этой напускной добропорядочностью, деловитостью, привлекательной внешностью, которую так пленили Виннифрид, ее мать и даже Джеймсон. что те совершили роковую ошибку, позволили этому молодцу жениться на их дочери, хотя он не принес в дом решительно ничего. Венефрид, которую Сомс заметил уже после обстановки, сидела за своим бюро-буль с письмом в руке. Она встала и пошла ему навстречу. Усокая, с него ростом. С выдающимися скулами, прекрасно одетая, но что-то в ее лице встревожило Солнце. Раскомкало письмо в руке, потом, видимо, передумав, протянула его Солнцу. Он был не только ее братом, но и поверенным в делах. На листе почтовой бумаги «Айсиум Клуба» Солнц прочел следующее. вам больше не удастся оскорблять меня в моем собственном завтра я покидаю англию карта бита Мне надоело терпеть ваше оскорбление вы сами меня довели ни один уважающий себя человек не сможет этого вынести я больше ничем не буду вас беспокоить прощайте Я взял фотографию девочек. Скажите им, что я их целую. Мне совершенно безразлично, что будут говорить ваши родственники. Это дело их рук. Я собираюсь начать новую жизнь. М. Д. На этом письме, написанном, по-видимому, после хорошего обеда, красовалось еще не совсем высохшие пятно. Сумс. Взглянул на Виннифрид. «Пятно от слез». «Ясно». Он подавил, готовые было вырваться слова, скатерчью дорожкам. Потом у него мелькнула мысль, что это письмо ставит ее в то самое положение, из которого он так хочет выпутаться. Положение неразведенного Форсайта. Виннифрид, отвернувшись, Нюхала маленький флакончик с золотой пробкой. Глухая жалость, смутное ощущение обиды шевельнулись в сердце солнца. Он пришел к ней поговорить о своем положении, рассчитывая встретить сочувствие. И вот, оказывается, она сама в таком же положении. И, конечно, ей хочется поговорить об этом, и она ждет сочувствия от него». И всегда, всегда так, никому, по-видимому, даже в голову не приходит, что у него могут быть свои неприятности интересы. Он сложил письмо пятном внутрь и сказал, что все это значит. Виннифрид спокойным голосом рассказала ему историю с жемчугом. «Как ты думаешь, Сомас?» Он действительно уехал. Ты видишь, в каком состоянии он писал это письмо? Сомс, когда ему чего-нибудь очень сильно хотелось, заискивал перед судьбой, делая вид, что он не верит в счастливый исход. Поэтому он ответил. Не думаю. Вряд ли. Я могу попытаться навести справки в его клубе. Если Джордж там... Он, конечно, знает, — сказала Виннифрид. Джордж? — сказал Сомс. Я видел его сегодня на похоронах. А, тогда, значит, он сейчас, наверное, в клубе. Сомс, здравый смысл которого невольно приветствовал догадливость сестры, мне хоть и сказал ну, хорошо я могу заехать туда ты что-нибудь сообщала на парккле я рассказала эмили ответила вынифрит сохранивший шикарную привычку называть мать по имени с папой мог случиться припадок. действительно все мало-мальски неблагополучно от джеймса скрывали Окинув последний раз взглядом библиотеку, словно оценивая действительное положение сестры, Зонс вышел и направился к Пикаделли. спускаясь с умерки. Тянуло холодком октябрьского тумана. Он шел быстро, с замкнутым и сосредоточенным видом. Нужно поскорее разделаться с этим. Он сегодня собирался пообедать в Сохо, Узнав от швейцара Айсиум-клуба, что мистера Дарти не было сегодня, Сомс, бегло взглянув на него, решил спросить, здесь ли мистер Джордж Форсайт. Оказалось, что здесь. Сомс, недолюбливавший своего кузена Джорджа, ибо ему всегда казалось, что тот не прочь поиздеваться над ним, последовал за лакеем. Несколько утешая себя мыслью, что Джордж только что сохранил отца. Он, вероятно, получит тысяч тридцать, не считая того, что у Роджера вложено в дело и с чего не взимается налог на наследство. Он нашел Джорджа со столиком. Сидя в глубине оконной ниши, Джордж поглядывал на улицу поверх стоящего перед ним наполовину опустевшего блюда с пончиками. Его высокая, грустная, одетая черная фигура возвышалась почти зловеще, сохраняя в то же время сверхъестественную подтянутость спортсмена. Со слабой усмешкой на мясистом лице он сказал «Хелло, Сумс, хочешь пончик?» «Нет, благодарю», — пробормотал Сумс, вертя шляпу в руках и придумывая... Что бы ему сказать, такое подходящее сочувственное? Как здоровье твоей матушки? Благодарю, — сказал Джордж, — так себе. Тысячу лет тебя не видел. На скачки ты не ходишь, как дела в Сити? Сомс, чувствуя, что сейчас посыплются остроты, уклонился от ответа и сказал... Я пришел тебя спросить относительно Дарти. Я слышал, что он упорхнул. Укатил в Буэнос-Айрес с красоткой Лолой. Хм. Счастье для Венифрид и малюток Дарти. Счастье, вот уж сокровище. Сомс кивнул. Несмотря на взаимную неприязнь, двоюродные братья, проникались друг к другу родственными чувствами, когда дело доходило до Дарти. — Дядя Джеймс может теперь спать спокойно, — сказал Джордж. — А тебя он, верно, тоже здорово пощипал. Сомс улыбнулся. — Да, ты его правильно угадал. Дружелюбно продолжал Джордж. — Это сущий лоботред. «За малышом Вэллом нужно хорошенько присматривать». «Мне всегда было жаль нефрит Мужественная женщина». Сомс снова кивнул. «Мне надо вернуться к ней», — сказал он. «Она хотела знать, наверное. Теперь можно будет предпринять что-нибудь. Я думаю, здесь не может быть ошибки». «Верно, как алфавит». сказал Джордж. Он изобрел немало таких странных выражений, которые потом приписывались другим. Вчера вечером он был пьян, как сапожник, но все-таки уехал сегодня утром. Отплыл на тускородье. Вытащив карточку, Джордж насмерсливо прочел. «Мистер Монтегею Дарти, Буэнос-Айрес». «До востребования. Я бы поторопился действовать, будь я на твоем месте. И надоел же он мне вчера. Ой-ой-ой!» «Да», — сказал Сомс, — «но это не так просто». И уловив в глазах Джорджа, что он напомнил ему о своей собственной истории, он встал и протянул ему руку. Джордж тоже встал. Кланяйся в и, если хочешь знать мое мнение, не немедленно выпуская ее в ближайшем Гандикапе на развод. На пороге Сомс обернулся и искоса посмотрел на него. Джордж снова уселся, глядя прямо перед собой. Он казался таким огромным и одиноким в своем черном костюме. Сумс никогда не видел его таким смежным. «По-видимому, он все-таки огорчен», — подумал он. «Они верно получили, если подсчитать все тысяч по пятьдесят каждый. Им следовало бы сообща сохранить дело. Если будет война, недвижимость обесценится». Впрочем, дядя Роджер был предусмотрительный человек. И образ Аннет возник перед ним в сгущающейся уличной мгле. Ее каштановые волосы, голубые глаза с темными ресницами, свежие губы и щеки, полные, цветущие, несмотря на лондонские туманы. Ее изящная фигура француженки. Да, пора что-то предпринять. — подумал он. У подъезда дома Виннифрид он встретил Вэлла. Они пошли вместе. Внезапно у солнца мелькнула идея. Его кузен Джолион, попечитель Ирен. Первый шаг, который необходимо сделать, это поехать в Робин-Хилл и повидаться с ним. Робин-Хилл. Странное, удивительно странное чувство пробудили в нем эти слова. Робин Хилл. Дом, который Бассини выстроил для него и для Ирен. Дом, в котором они никогда не жили. Роковой дом. И теперь в нем живет Джолиан. И внезапно он вспомнил, говорят у него сын в Оксфорде, почему бы не захватить с собой Вэлла и не познакомить их. Вот и предлог. Это будет не так явно, вот именно не так явно. И поднимаясь с Вэллом по лестнице, он сказал ему, «У тебя есть кузен в Оксфорде. Ты его никогда не видел? Я хочу захватить тебя с собой. Я завтра поеду к ним». «Вы познакомитесь. Для тебя это может оказаться полезным». И так как Вэлл не изъявил по этому поводу никакой радости, сон не давая ему возразить, прибавил. «Я заеду за тобой после завтрака. Это недалеко. За городом. Тебе это доставит удовольствие». На пороге гостиной он с усилием вспомнил, что шаги, которые ему в данный момент надлежит предпринять, касаются не его, а Венефрид. Венефрид по-прежнему сидел за своим бюро Буль. «Да, действительно, это так», — сказал он. Он отправился в Буэнос-Айрес. Уехал сегодня утром. Нужно устроить за ним слежку, как только он сойдет на берег. Я сейчас дам каблограмму, иначе нам это будет стоить уйму денег. Но в таких случаях, чем раньше начать действовать, тем лучше. Я до сих пор жалею, что я не... Он остановился и искосо взглянул на безмолвствующую Виннифрид. Кстати, могла бы ты доказать его жестокое обращение с тобой. Вейнифрид безжизненным голосом ответила. «Не знаю». «Что значит жестокое обращение?» «Может, он тебя ударил или что-нибудь в этом роде?» Вейнифрид передернулась и стиснула зубы. «Он выворачивал мне руку». Или, может быть, достаточно того, что он целился в меня из револьвера? Напивался так, что не в состоянии был сам раздеться? Или... Ну, нет, нет. Я не могу впутывать в это дело детей. Не можешь, сказал Сомс. Ну, не знаю. Конечно, существует узаконенное, разъезд это легко можно добиться, но... — Разъезд! Разъезд! А что это такое безнадежным голосом? — спросила Виннифрид. — Ну, это значит, что он лишается на тебя всяких прав, и ты на него. — вы остаетесь в браке, и в то же время как бы не в браке. Он опять неодобрительно фыркнул. — Что это в сущности... как не собственное дурацкое положение. Он только узаконен. Нет, нет, нет. До этого он ее не допустит. Нужно добиться развода, сказал он решительно. Если ты отказываешься жаловаться на жестокое обращение, то остается факт, что он тебя бросил. Теперь не обязательно ждать два года. Попробуем сейчас подать в суд о восстановлении тебя в супружеских правах. Если он не подчинится судебному решению, можно по истечении шести месяцев провести развод. Разумеется, ты не хочешь, чтобы он вернулся, но они не должны этого знать. Конечно, здесь есть риск. Он и впрямь может вернуться. Я бы все-таки выставил мотивом жестокое обращение». Виннифрид покачала головой. О это так гнусно!» «Ну, что же, — сказал Сумс, — «возможно, что риск сейчас невелик, пока он влюблен без памяти, и у него есть деньги. Ты только никому ничего не рассказывай и не плати его долгов!» Виннифрид вздохнула. «Несмотря на все, что ей приходилось терпеть... Это ощущение утраты было мучительно горько. Осознание, что ей не нужно больше воплотить долгов Монти, усиливало это ощущение до невыносимой явственности. Что-то ценное ушло из жизни. Без Монти, без своих жемчугов, без внутреннего сознания того, что она мужественно переносит свои семейные невзгоды. Ей придется теперь стать лицом к лицу с жизнью. Она действительно чувствовала себя обездоленной. И Сумс, приложившись холодным поцелуем к ее лбу, вложил в этот поцелуй несвойственные ему теплые чувства. Я завтра собираюсь в Робин-Хилл. Мне нужно повидать по делу молодого Джолиона. У него сын в Оксфорде. Я хочу захватить с собой Вэлла и познакомить их. Приезжай ко мне в шелтер на воскресенье и привози детей. О, нет, нет, это не выйдет. Ну, ко мне кое-кто собирался. И с этими словами Сом вышел от Виннифрида. и направил все в сухо.